Часть 7. Как меняются люди? Люди меняются в информационных потоках царской информации, когда они не закрывают им доступа в свое сознание, когда на уровне сознания не отторгают результатов обработки царской информации всплывающих из их индивидуального бессознательного, а также приходящих из коллективной психики. Если в прошлом, до изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени, простому человеку необходимо было предпринимать целенаправленные усилия, чтобы выйти на царскую информацию, то ныне простому человеку надо предпринимать усилия для того, чтобы от нее скрыться, если она воспринимается им в качестве обременительной. Поэтому для большинства, как уже говорилось ранее, царская информация сопутствует повседневной, лично-бытовой и профессиональной информации. Айн Рент права. Мышление – это невероятно сложный процесс. Обработки информации – общей и человечеству, и объективной реальности. Об этом его существе она как-то не сказала. Несмотря на его «невероятную» в кавычках «сложность», он все же поддается разнообразному рассмотрению и определенному описанию, что позволяет понять его место в жизни человека и взаимосвязи его составляющих в пределах индивидуальной психики человека и вне ее. В этом процессе, неотделимом от жизни человека на всем ее протяжении, к одним задачам приходится обращаться один единственный раз в жизни, к решению других один раз в несколько лет, к иным один раз в несколько месяцев, а к каким-то по нескольку раз на день. При этом Следует отметить, что частотность возникновения необходимости решения той или иной задачи из их жизненного множества вовсе не связана ни с теми сроками, в течение которых она должна быть решена, ни с интеллектуальными и прочими трудностями, возникающими при ее решении. Кроме того, все задачи встают перед человеком не непоочередно а в некоторой совокупности одновременно. По этой причине психика человека, кроме решения всех этих внешних задач, порождаемых большей частью жизненными обстоятельствами, внешними по отношению к ней, решает еще одну, ее собственную внутреннюю задачу. Непрерывную задачу, распределение своих ограниченных возможностей и времени между задачами из некоторой совокупности, для решения которых в полной совокупности ограниченных возможностей индивида может оказаться недостаточно. При этом некоторые задачи могут в кавычках висеть нерешаемыми всю жизнь. А не желание решать кое-какие из зависших в очереди задач, может стать причиной смерти. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Хотя это все в кавычках «банальности», тем не менее многие пали их жертвами в прошлом и продолжают гибнуть ныне. Поэтому в кавычках «банальностям», относящимся к психической деятельности людей – следует относиться очень серьезно и не брезговать ими. При решении этой собственной задачи распределения ограниченных ресурсов, так или иначе выясняется, что среди всего множества задач, которые решает психика человека в течение всей его жизни, есть класс неких задач «Сноска-2» однократное решение которых приводит к тому, что множество других задач, решению которых ранее были подчинены практически все психические ресурсы индивида и на которые хронически не хватало времени, либо утрачивают какую бы то ни было для него дальнейшую значимость, либо впредь они решаются гораздо эффективнее, требуя гораздо меньших затрат сил и времени что ведет к высвобождению ресурсов психики человека. СНОСКА 2 Но есть и иной класс задач. Соприкосновение с единственной задачей ставит человека перед необходимостью решения множества связанных с нею других задач. И это множество разрастается как снежный ком гораздо быстрее, чем удается решать входящие в него задачи, что в конце концов завершается в кавычках стрессом. Задачи этого класса следует избегать. Выход на этот круг задач реально возможен только через обращение сознания к царской информации и результатам ее обработки, всплывающим и естественно самопроизвольно с бессознательных уровней психики. Сноска 3. Вне зависимости от того, обращается к ним сознание человека целенаправленно, либо же нет. Сноска 3. В этом самопроизвольном, в кавычках, сплетении из бессознательного ответов на жизненно важные вопросы выражается механизм многоуровневой защиты человека от бездумности и глупости, свойственных сознательному уровню его психики. По отношению к проблематике стрессов, вызванных в кавычках информационным взрывом, сноска 4, 20 века, сказанное означает, что обращение к царской информации сопровождается перестройкой мировоззрения. Сноска 4. Удачный ярлык придумали, чтобы не привлекать внимание к существу проблемы, а главное точный. Взрыв он и убить, и искалечить способен, хоть и, в кавычках, информационный, не существующий в материалистическом мировоззрении. А это на следующем шаге личностного развития, требует ревизии и переосмысления сложившихся к этому моменту свойственных человеку нравственности и этики. И это все в конечном итоге ведет к необходимости изменения строя психики, так как новое осознанное знание и миропонимание оказываются несовместимыми с прежним строем психики. Если до того индивиду был свойственен животный строй психики или строй психики зомби. Сопутствующим эффектом становления на путь построения человечного строя психики является выход из стресса, порожденного попытками решать разного рода задачи, несовместимые со здоровым образом жизни человека, либо по их существу, либо по их количеству. Стресс снимается, поскольку происходит высвобождение ресурсов психики в процессе изменения ее строя, так как некоторая часть задач утрачивает значимость, а другие решаются на многие порядки эффективнее. Так, осознанно обратившись к своему бессознательному, индивид само собой снимает для себя проблему стрессов, и всего ими вызванного. Для понимания таких последствий работы психики с царской информацией необходимо найти место как для лично-бытовой и профессиональной информации, так и для царской информации на оси времени рисунка 1. При этом выяснится, что среди всего объема царской информации Конечно, встречается информация, принадлежащая полосе настоящей, вроде известного всем ленинского «сегодня рано, а завтра поздно», якобы произнесенного им накануне захвата власти в Петрограде 25 октября по июлянскому календарю 1917 года. Но подавляющий объем наиболее значимой царской информации связан как с процессами, имеющими начало в далеком прошлом, так и с другими процессами большой продолжительности, не вмещающимися в полосу настоящие. Однако более или менее отдаленные, определенно предсказуемые, их последствия видны уже в настоящем. Основной же объем информации лично бытового характера сосредоточен в полосе настоящей, или же в несколько более широкой полосе, чем в кавычках прямо сейчас плюс-минус две недели. Но все равно и эта полоса, возможно, что шириной в несколько лет или даже в несколько десятилетий жизни индивида предстает узкой черточкой. На полосе распределения разнообразной и разновозрастной царской информации, охватывающей несколько тысячелетий, сноска 1, в обе стороны от прямо сейчас, по оси времени, на рисунке 1. Сноска 1. Примером тому, приведенное ранее сообщение о карте перерейса, которое по существу говорит об обусловленности жизни нынешней цивилизации достижениями и ошибками предшествующей глобальной цивилизации, погибшей к пятому тысячелетию до нашей эры. Также и ветхозаветная доктрина, построенная глобальной цивилизацией государства для расовой кавычках элиты, паразитирующей на труде в кавычках черни хотя и нашла свое словесное выражение несколько тысяч лет тому назад, но до сих пор определяет жизненные условия каждой из множества семей. Но разделение всего информационного потока, с которым имеет дело психика большинства наших современников, на царскую и лично бытовую информацию – условность принятое в настоящей работе, необходимое в ней для того, чтобы показать и описать вполне определенные процессы в жизни общества и индивидов. Психика же человека имеет дело с информационным потоком, в котором присутствует и царская информация, и лично бытовая информация, без такого рода условных обозначений, то есть без каких-либо в кавычках, этикеток, и грифов ее классификации и адресации, которые присваиваются либо не присваиваются конкретной информации в зависимости от субъективной психической культуры индивида. развитой им личностной духовной культуры в смысле части 4 настоящей работы. Соответственно, если индивид не препятствует выходу на уровень сознания В своей психике результатов обработки царской информации бессознательными ее уровнями, то он обречен осознать, что вся без исключения информация, названная в настоящем тексте лично-бытовой, имеет разного рода информационные связи или общие фрагменты с информацией, названной здесь царской. Сноска 2. СНОСКА 2. Так, множество сносок в настоящей работе вовсе не выражение сумбурности мышления и неспособности к последовательному логически преемственному повествованию. СНОСКИ – средство установления определенных связей, в частности основного повествования с массивами непосредственно и опосредованно в кавычках царской информации, на фоне которых Эти частности обретают более определенное значение. Если же текст сносок включить в текст основного повествования, то нарушение связности и преемственности тематики основного повествования будут неизбежны и получится действительно сумбур. Если текст сносок просто исключить из настоящей работы, то основное повествование утратит определенность связей что упростит возможности его извращенного понимания и толкования. Если не полениться и прочитать сноски сами по себе, то можно увидеть, что они сами по себе образуют обособленный контекст, выражающийся во множестве информационных взаимосвязей. Но это не безусловная однозначная обреченность. Продолжительность срока, в течение которого эта обреченность выразится в жизни, как действительное свершившееся качество, во многом зависит от того, сколько времени и сколь часто человек остается наедине с мыслями, встающими из глубин его психики. В частности, если он все свободное ото сна время работает, развлекается, или взирает в сменяющие друг друга телесериалы, либо перечитывает лавину бестселлеров, то более вероятно, что он уйдет из жизни человекообразным придатком к своему рабочему месту, телевизору, бутылке, но так и не станет человеком. Это так, потому что он по существу пребывает в режиме непрерывной загрузки информации в психику, и ему просто некогда обдумать то, что встает из глубин его души, не говоря уж о том, чтобы что-то изменить в себе самом, сообразно изменению своего понимания смысла жизни. Поскольку каждый индивид несет в себе какую-то нравственность, в самом общем смысле этого слова, на сознательном уровне психики и на бессознательных ее уровнях, то вся информация, с которой он сталкивается, распадается на каждом из уровней, сноска 1, его психики на три категории, соответственно полученной оценки, обусловленной нравственностью конкретного индивида, хорошо, плохо, неопределенно, безразлично сноска 1 И эти оценки на разных уровнях, присваиваемые одному и тому же, могут различаться вплоть до взаимного исключения, что и является основой внутренней конфликтности психики индивида. Поскольку каждый индивид несет в себе какую-то нравственность, Такого рода сортировку по нравственно обусловленным категориям проходит и царская информация. Но поскольку с нею связана и лично бытовая информация, то индивид обречен стать перед проблемой известное из стихотворения Маяковского для самых маленьких детей «Что такое хорошо и что такое плохо». Однако связать лично бытовую информацию с царской возможно по-разному и множеством информационных путей, то вопрос о том, что такое хорошо и что такое плохо, по его существу является вопросом о смысле объективных, предопределенных свыше для человечества и для каждого человека хорошо и плохо, не зависящих от субъективизма кого бы то ни было, из людей, и конкретной исторической эпохи, и с этими выявленными индивидом объективными «хорошо» и «плохо» должны быть соотнесены и приведены в соответствие все информационные массивы, содержащиеся в его индивидуальной психике, а также и пароли входов-выходов в коллективную психику, в которой соучаствует человек включая и пароли доступа извне к информационным массивам его индивидуальной психики и связанным с ними личностным возможностям. То есть человек обречен самой жизнью в эпоху после изменения соотношения частот эталонов биологического и социального времени, упереться в проблему, которую ему не обойти, конкретного определения лично им самим смысла вечных ценностей. О них суфий Фудайл ибн Айад еще в 8 веке нашей эры вразумлял багдадского халифа Гарун аль-Рашида 763 или 766-809 года нашей эры бывшего в момент их встречи невольником сиюминутности, что всегда несообразно статусу наместника божьего на земле предопределенному свыше для каждого человека выход на проблему определения смысла и выражения вечных ценностей сно в своей собственной жизни неизбежно приводит к необходимости соотнесения. Прежде того, уже сложившихся и свойственных психике субъективных нравственных и этических стандартов – хорошо, плохо и безразлично. С выявленными из царской информации своими же субъективными оценками объективных хорошо, плохо, безразлично. СНОСКА 1 В данном случае кавычки обозначают идиому, построенную на психологии торгового века, а не ироничное отношение ко всему тому, на что она указывает То, на что она указывает обладает значимостью, но не является ценностью, обращающейся на специфическом рынке. При этом для большинства людей неизбежно выявится несовпадение выявленных ими объективных «хорошо», «плохо», «безразлично» с реально свойственными им самим в жизни нравственными и этическими стандартами. По существу это выявление внутренней конфликтности своей собственной психики и внутренней конфликтности коллективной психики того круга людей, к которому человек себя относит, или же к которому принадлежит сам того не осознавая. Но кроме этого выяснится, что и среди его окружающих довольно много тех, кто объективно плох, хотя и произносит много хороших слов, опровергаемых в жизни тем, что изрядное количество творимых им дел укладывается составляющими в массивы царской информации, которые принадлежат объективной категории «плохо» выявленной им самим по совести. Следует подчеркнуть, что речь идет не о преодолении и искоренении двойных и тройных нравственных и этических стандартов в отношениях людей в обществе, а о приведении нравственных и этических стандартов каждого в соответствии с объективными хорошо либо плохо, предопределенными для людей свыше и именуемыми в культуре общими словами вечные ценности, которые каждый индивид понимает по-своему конкретно, либо они остаются для него пустыми и неопределенными. Поскольку человеку свыше предоставлена свобода воли, то человек, в отличие от комара с полностью запрограммированным поведением или дистанционно управляемым извне общекомариным духом, может сам индивидуально сделать определенный выбор своего поведения между выявленными им оценками объективных «хорошо» и «плохо». Эти оценки могут уточняться с течением жизни, но если не кривить совестью, то они приближаются к истинным с течением времени. Так или иначе, жизнь человека, в зависимости от его самодисциплины и усилий, может склоняться либо к благоволению, либо к зловолению, но не к субъективным, а к объективным, в которых выражается каждомоментно объективно предопределенное для людей либо хорошо, либо плохо. Вообще-то это имеет место всегда, но только после осмысления своей жизни в ее связи с царской информацией. Человек становится осознающим происходящее со Творцом как своей собственной будущей судьбы, так и обусловленности его деятельностью и бездеятельностью, судеб его окружающих, переставая быть слепым орудием унаследованного им потока причинно-следственных обусловленностей, котящихся из прошлого в будущее, волн океана кармы, если говорить языком восточных традиций эзотеризма. Таким образом перестать быть заложником обстоятельств возможность ныне после изменения соотношения эталонных частот биологического и социального времени открытая для каждого самим изменением соотношения частоты талонов Это так, поскольку при нынешнем соотношении частот талонов В течение своей жизни человек может в личном опыте прочувствовать, увидеть и осмыслить те процессы в культуре, которые ранее длились в ней столетиями и тысячелетиями, по какой причине были недоступны для непосредственного восприятия и осмысления подавляющему большинству людей, за редким исключением тех, чья духовная культура позволяла им и в прошлом пережить и прочувствовать всю историю в своем воображении во множестве ее вариантов. Оригинальные же хроники, на страницах которых сжато историческое время, и из анализа сообщений которых можно было и в прошлом прийти к аналогичным выводам, опосредованно, не на основе собственных ощущений, были доступны, как и ныне, только меньшинству людей, профессионалов, работавших с ними. Кроме того, на протяжении истории подлинные хроники целенаправленно уничтожались и профессионально фальсифицировались. Да и были они большей частью посвящены жизни царственных особ и прочей в кавычках элиты, мимоходом сообщая о повседневном быте и труде большинства населения. Короче говоря, С изменением соотношения эталонных частот, биологического и социального времени, как некогда сообщил Горбачев, процесс пошел. Хотя Горбачев, скорее всего, подразумевал под этими словами нечто другое. Вопрос только в том, что и как сдерживать течение этого процесса в жизни каждого человека и общества в целом. И здесь необходимо еще раз вернуться к тому, на что ранее было указано мимоходом. Если для человека отдых, исключительно развлечение, усложнение чувственности, просмотр множества программ телевещания, то в информационном отношении все это загрузка в психику новой информации, подлежащей субъективному осмыслению. Если в работе и либо в развлечениях протекает все свободное ото сна время, то в этом случае некоторое упорядочивание мышления и психики человека происходит только во сне. Но этого может оказаться недостаточным для поддержания ее человечного строя, а тем более для перехода к нему от того или иного строя психики недолюдка. Кроме того, мало кто в бодрствовании помнит и осознает свои сны, не говоря уж о том, что в снах человек может вести себя совсем иначе по сравнению с тем, как он ведет себя наяву. Но особенности поведения человека в сюжетах его снов, тем не менее, могут проявляться наяву бессознательно сопутствуя его сознательным намерениям и деятельности. Тем в большей степени, чем менее памятны и менее подконтрольны его воли сны. Это означает, что в кавычках «мыльные пузыри» телесериалов и разнородные «шоу-зрелища» сноска НОСКО-1, которыми преисполнены программы телевещания, и которыми увлечены очень многие, по существу играют роль средств отвлечения психических ресурсов человека на всевозможную ерунду, чем и препятствуют его личностному развитию и становлению в качестве человека. СНОСКА 1. Сюда же следует отнести приверженность чтению сюжетно-идентичных детективов и, в кавычках, эротических романов. Такого рода увлеченность усложнениями чувственности искусственно поощряется за закулисными заправилами общества, поскольку для них она средство поддерживать в обществе господство нечеловечного строя психики, что позволяет им стричь общество, пока оно бездумно взирает в телевизор, заткнуло уши плеером или обсуждает бытие, собравшись вокруг бутылки, или жбана с пивом. Итак, люди в угоду нежизненной сиюминутности или извращенности телезрелища якобы сами сноска 2 отказываются от вечных ценностей для себя, заодно усугубляя жизненные обстоятельства для окружающих современников и потомков. СНОСКА 2 Якобы сами они сами, потому что у них по существу нет выбора в тематике просмотра программ, поскольку, если подняться от рассмотрения личностей и разрозненных фактов прошлой и нынешней политической жизни на уровень рассмотрения концепций устройства общественной жизни, то выяснится, что все без исключения вещание в России выдержано в рамках библейского проекта «Построение глобально расового элитарного государства, в котором хозяева проекта на все социальные группы возложили только обязанности, не дав им никаких прав, посягнув на их свободу воли. Интернет и прочие компьютерные сети и иные информационные системы, допускающие возможность внедрения в них бесцензурно каждым той информации, которую он пожелает и которая после этого станет доступной всем, У хозяев проекта вызывают головную боль и судороги, поскольку каждый, кто располагает доступом к системе, имеет возможность выбора информации, общения с единомышленниками, пропаганды в обществе, обличения своих оппонентов. Кроме того, если человек не находит времени, чтобы осмыслить происходящее, в том числе и происходящее на экране, то телевидение в обществе таких людей оказывается средством внесения в их психику множество готовых к употреблению программ поведения в обход контроля их сознания и осознаваемой нравственности даже без того, чтобы разбавить фильм двадцать пятым кадром или присутствием Кашпировского за кадром То есть это основное средство зомбификации населения при нынешнем образе жизни цивилизации. Если же человеку недоразвлечений, потому что он безвылазно увяз в работе, то средством его зомбирования является профессиональная информация, вырванная из смысла нормальной социологии, построенная на царской информации и перевязывающий так или иначе воедино все отрасли профессиональных знаний и навыков. Зомбирование профессиональной информации наиболее ярко проявляется в деятельности по горло занятых текущими делами администраторов разного ранга, принадлежащих структурам государственности и негосударственного бизнеса. Скрыть же свое отношение к царской информации и лично-бытовой информации вне психических возможностей индивида, не видящего и не понимающего их различий и взаимной связи между ними, хотя бы он постоянно имел дело с информацией обоих классов. Для тех же, кто видит и разумеет, многое скрытое в политике и бизнесе оказывается шитым белыми нитками. Почему его практически невозможно не заметить? При этом обнажается и неосуществимость тех или иных деклараций о благонамеренности. СНОСКА 1 СНОСКА 1 В связи с такого рода возможностью следует вспомнить слова Пушкина. Недорого ценю я громкие права,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 Иная, лучшая потребна мне свобода, Зависеть от властей, зависеть от народа, Но все ли вам равно?» Из Пендимонти Всем памятна фраза премьер-министра России Черномырдина, которую, как говорят знающие в кавычках «искусствоведы», он перенял из эстрадных россказней Жваневского и придал ей бессмертие, огласив ее в одном из своих выступлений на публике. Хотели как лучше, а получилось как всегда. На основании всего изложенного в настоящей работе можно заподозрить, что Черномырдин по хронологическому диапазону ориентации своей деятельности, обусловленному типом психики, принадлежит к числу сиюминутников, которым, Свойственно неподсмотрительность, недальновидность, политическая близорукость и забывчивость. Вследствие этого они не могут выпутаться из складывающихся вокруг них обстоятельств (сноска 1) и текучки в кавычках. То есть они свои ограниченные возможности распределили между не теми задачами, а попавшие в их поле деятельности те задачи, Решают не так. СНОСКА 1 Этот тип политиков Салтыков-Щедрин в «Помпадурах» и «Помпадуршах» охарактеризовал примерно так. Основным его качеством было простодушие, усугубленное неразвитостью. Вследствие этого голова его была полна всяческих бредней, которые в зависимости от обстоятельств, выделено нами, принимали для обывателя благоприятный или неблагоприятный оборот. Обстоятельства же в силу простодушия, усугубленного неразвитостью, оказывались вне власти помпадура, как Салтыков Щедрин именовал чиновников, не забыв приобщить к ним и Пампадурж. Так что, если кому не нравится стиль достаточно общей теории управления, Читатель литературное наследие одного из вице-губернаторов Российской империи Салтыков-Щедрин в прошлом выражал ту же политическую линию, что ныне выражает внутренний предиктор СССР. Но тогда было иное общество и были иные литературные средства. И если эти обстоятельства другие деятели всегда складывают вокруг них неблагоприятным образом, то у них никогда не получается так, как они хотели, и лучше того, чем хотели. А получается исключительно плохо, как всегда, потому что всегда не только неподвластно подвластно но даже очищает мир от них. СНОСКА 2 СНОСКА 2 Гетте Фаусте верно подметил. Остановись мгновенье. Ты прекраснона. В итоге прямой исход в ад. Но остановись прекрасное мгновение, выражение сиюминутного типа психики, будь оно на уровне сознания или бессознательным. Хотя прекрасное всегда и может реализовывать в каждый миг между прошлым и будущим, но оно все же отличается от остановившегося в кавычках прекрасного мгновения, стремление к которому оказывается самоубийственным. Но как это доказать? С изменением соотношения таунных частот и чужие души во многом перестали быть потемками, и люди сами высказывают такое, чего в прошлом невозможно было бы добиться от них и под пытками. СНОСКА 1 СНОСКА 1 Также и популярный в свое время демократизатор Станкевич некогда проболтался, за что ныне и отдувается. Если бы мы были сильны, нам не следовало бы разыгрывать карту гласности. И действительно, Черномырдин расписался сам в своей принадлежности ко множеству сиюминутников. А вместе с ним в этом расписались и очень многие другие политики России. Приведем фрагмент записи по трансляции. Черномырдин. Я бы с удовольствием доложил программу действий до 3000 года. Сноска 2. Редкие хлопки в зале. Но сначала надо решить, что делать сейчас. Из выступления 27 марта 1993 года. На девятом марта в неочередном съезде народных депутатов РСФСР, том самом, на котором Ельцин появился на трибуне, то ли выпивший, то ли провокационно изобразив пьяного, по какому вопросу Коржаков не внес ясности в своих воспоминаниях о совместной его с Борисом Николаевичем деятельности. СНОСКА 2 а мы с искренним удовольствием с нею бы ознакомились. Как видно из приведенной фразы, в соотнесении ее с одной из сносок об обусловленности происходящих ныне событий глубокой древностью, с восприятием и осмыслением царской информации у Черномырдина и съезда народных депутатов РСФСР многие из которых профессионально перекочевали в последующие Государственные Думы, дело обстоит явно плохо. Поэтому-то, что они решают делать прямо сейчас, даже исходя из искренней благонамеренности, всегда может быть уложено и укладываются другими, по большей части закулисными деятелями, в качестве составляющих в нежелательные для общества объемлющие процессы, принадлежащие к общему фону исторического «всегда» нынешней глобальной цивилизации, с пониманием сути и направленности исторического движения, которой у нынешних публичных политиков России дело обстоит крайне плохо. Если бы Черномырдин выразил определенные цели, которые необходимо осуществить к 3000 году, то в потоке событий, происходящих прямо сейчас, он смог бы увидеть и увидел бы действия, как ведущие к осуществлению избранных определенных целей, так и действия, препятствующие их осуществлению, а также и безразлично нейтральные. Это бы позволило увязав определенно целесообразные действия и средства, создать работоспособную программу действий до 3000 года с 1 А из соотнесения ее с ныне происходящим стало бы видно, что именно следует делать прямо сейчас, что категорически не следует делать ни прямо сейчас, ни когда-либо вообще, а что допустимо или недопустимо делать, в зависимости от сопутствующих обстоятельств. Сноска 1. Как видно из названия программы «500 дней», Явлинский в этом отношении не лучше. Если бы назвал «500 лет», да и было бы соответствующее содержание, то имело бы смысл передать бразды правления Григорию Алексеевичу. Но при этом необходимо помнить, что все же содержание важнее хронологического девиза программы. Немцы вот пошли за программой «Тысячелетний рейх», а что получилось? А все потому, что содержание программы в кавычках «Тысячелетний рейх» в качестве краткосрочного эпизода уложилось в программу библейского проекта, авторы которого, хотя и не дали ей хронологического девиза, но намеревались на ее основе властвовать «всегда» чему они и их наследники и подчиняли свои всюминутные действия каждомоментно. В результате было бы нечего решать, что делать сейчас, потому что сначала пришлось бы решить, хороши ли цели и хороша ли программа, средства и методы по их осуществлению. А поскольку что делать сейчас – подчинено целям и обусловлено программой их осуществления, то оно выявилось бы мимоходом в процесс обсуждения цели и программы СНОСКА-2 Сноска Кто в этом сомневается, то смотри специальную литературу по динамическому программированию. Алгоритм динамического программирования позволяет оптимизировать управление, если определены цели и пути их достижения. Если цели либо пути не определены, то алгоритм динамического программирования построить не удается. Невозможность построения этого алгоритма, в котором формально выражена вся достаточно общая теория управления, является облечающим текстом на шарлатанство в сфере управления, включая и политику, как общественное самоуправление. Если же этого не сделать, то политика перестает быть политикой, превращаясь в суету под клиентом, в самом худшем для области политики понимании этих слов. Характерно и то, что никто из депутатов съезда не указал Черномырдину на необходимость проведения текущей политики в описанной нами последовательности. Выявление и определение долговременных устойчивых сноска 1, целей, концепция их осуществления на протяжении исторически длительного времени. Действия прямо сейчас в соответствии с этой концепцией, обеспечивающие размежевание политики по ее осуществлению с несовместимыми с нею иными концепциями, подлежащими искоренению в исторической перспективе. Сноска 1. По существу, претендующие быть исторически вечными, и это, возможно, в кавычках им удастся, при выявлении и выборе их в согласии с высшим промыслом из множества объективно возможных. По существу, такое указание со стороны съезда было бы уведомлением премьера о его несоответствии занимаемой должности. Но поскольку оно не было высказано депутатами, то съезд тем самым расписался в своей должностной несостоятельности, что и оправдалось в начале октября 1993 года. Безусловно, что и на почве обсуждения долговременных целей и концепций их осуществления политики могут переругаться с НОСК-2. Но если бы это случилось на внеочередном девятом съезде народных депутатов СССР или прошлых съездах КПСС и депутатов СССР, а теперь в нынешней думе, то это была бы качественно иная политика, потому что в обсуждении целей и концепции их осуществления обнажились бы глупость и сиюминутный эгоизм у каждого, в жертву которым, Он готов принести будущее счастье и радость последующих поколений точно так же, как и предки, с их нечеловечным строем психики, принесли в угоду своей сиюминутности счастье и радость ныне живущих поколений, возможно, и не понимая того, что творят в их историческое прямо сейчас. Хотя многие и понимали, и понимают, что урвать надо прямо сейчас, а после них хоть поток. СНОСКА 2 Как в прошлом, в Древнем Египте стали в оппозицию друг другу служители Атона и ОМОНа, в результате чего и возник библейский проект, рассчитанный на долгие исторические сроки, плодом которого гнилым и ядовитым является нынешняя региональная цивилизация Запада. Но между нашими современниками, включая и редакцию одноименного журнала, и нашими же предками есть одна, но вполне определенная разница. С момента публикации в Российской империи книги Ничволодова «От разорения к достатку», изданной в 1906 году в Санкт-Петербурге в типографии штаба, войск, гвардии и Петербургского военного округа, С момента, как на октябрьском 1952 года пленуме ЦК КПСС, Сталин перед членами ЦК обвинил в измене свое окружение по Политбюро и предупредил об их готовности пойти на сговор с за заправилами Запада за спиной народов СССР. С того момента, как директива Совета национальной безопасности США 20.1 от 18.08.1948 года «Наши цели в отношении России» была опубликована в СССР в книге Яковлева «ЦРУ против СССР» 1985 год и последующее издание и выдержках из нее общим тиражом около 20 миллионов экземпляров, с того момента, как в нынешней России опубликована книга Швейцера «Победа» роль тайной стратегии администрации США в распаде Советского Союза и социалистического лагеря «Сноска-2», все политики России обязаны понимать, Способы осуществления их руками того, что Черномырдин назвал, получилось как всегда. Либо же они обязаны признаться в собственном скудоумии и недееспособности и перестать обманывать простых тружеников, у большинства из которых по-прежнему нет времени, чтобы стоять за спиной и контролировать действия каждого профессионального администратора. Сноска 2. Дело не в том, был ли СССР в кавычках «империей зла», либо прообразом светлого будущего всего человечества. Он не был ни тем, ни другим, но ему были свойственны черты и того, и другого. А дело в том, что он был ликвидирован не в результате осуществления свободной воли и здравого смысла его народов, а в результате осуществления на его территории политики хозяев за оеанского государства игнорировавших устремления его народов дело в том что хозяева заокеанской политики и западной региональной цивилизации в целом отнеслись к населению ссср как к флоре и фауне на территории предполагаемой хозяйственной деятельности и не покаялись в этом после содеянного ими и пусть одумаются и покаются Пока еще не закрыты для них такие возможности с самим ходом глобального биосферного и исторического процесса. Иначе им предстоит прочувствовать на себе процессы биосферной и социальной гигиены. Но тогда каяться будет уже поздно и будет не защититься при помощи ни медицины, ни в кавычках социальных технологий. Никто из политиков России, начиная с 1906 года, По настоящее время не вправе говорить, что он не знает, почему происходит плохо, как всегда, якобы само собой, но в полном соответствии с зарубежными директивами в отношении России. И почему не происходит так, как хотели, чтобы людям в России жилось лучше. Выяснять, кто из них искренний дурак, оказавшийся ненароком в политике или бизнесе и нахапавшись дуру, А кто алчный, либо идейный враг народа и будущих поколений, очень долго. А кроме того, нет необходимости, поскольку дурак – рабочая скотина злодеев. В войнах погибло множество коней, а не только рыцарей с чайниками на плечах вместо голов. Но даже если не создавать систему социальной чистки под девизом «Святая Инквизиция», то всех, кто влез и поддерживает своими действиями не ту политику, складывающиеся после изменения соотношения эталонных частот обстоятельства, сами подстригут под одну гребенку, которая имеет тенденцию со временем оказаться и на уровне шеи недолюдков, засевших в политике и бизнесе, если они не одумываются своевременно и не станут вести дело, к человечному. Так что, если кто искренний дурак, хотя и не без притязаний на мирскую славу и богатство, то пока не поздно, займись чем-нибудь посильным, подметай улицы, будь санитаром в больнице, а от государственного управления держись подальше. Если же кто придуривается то сдерживайся и образумся. Положение обязывает. И если положение не обязывает, то смотри эпиграф настоящей работы. Поскольку обстоятельства не делают различий между неподдельными дураками и изображающими из себя нечто умниками, претендующими стричь дураков вокруг себя. То есть, Люди меняются двояко. Либо изменяют себя сами, сообразно искреннему стремлению понять свыше предопределенное для людей хорошо и плохо, и свободно следовать тому, что хорошо. Либо их подстригут обстоятельства, вплоть до того, что и мокрого места не останется. Пока же политики обвиняют, чьи возможности не позволяют осуществить описанный порядок действий, определенные цели на 3000 год, работоспособная программа их достижения, действия прямо сейчас по запуску программы и последующая корректировка ее по управляемым ими же обстоятельствам, обречены соучаствовать в качестве управляемых извне орудий в иных программах, со вполне определенными целями и средствами их достижения, запущенными в действие не сейчас, а много веков тому назад. СНОСКА-1 СНОСКА-1 В том числе и уцелевшими предшествующей глобальной катастрофе представителями прошлой глобальной цивилизации, которые на заре нынешней глобальной цивилизации посчитали себя самыми умными и знающими, а потому якобы объективно предназначенными для роли безусловной в кавычках «элиты» человечества. Это происходит в осуществлении принципа образования коллективной психики элитарного, павианива, типа организации общества, сноска 2. Каждый в меру понимания воображает, что работает на себя, а в меру непонимания в действительности и на тех, кто понимает больше. А в итоге все они без исключения оказываются в дураках, хотя каждому из них свыше было дано быть разумным и человечным. СНОСКА 2. Коллективная психика общества людей складывается иначе. Но это доходит до их сознания, когда ничего уже невозможно изменить. Чтобы не попасть в такого рода обстоятельства, когда уже невозможно изменить ничего, необходимо рассмотреть вхождение в управление собой. Лучше власть над самим собой, чем тысячелетняя власть над другими людьми и вещами. СНОСКА 3 СНОСКА 3 В этой фразе суфия есть умолчание, достигнутая власть над самим собой принадлежит к категории в кавычках всегда. В большинстве случаев сознание обращается к проблемам управления, самообладание, умение вести себя и тому подобные слова об одном и том же. Столкнувшись с трудностями, неудачами, разочарованием, то есть не в самое комфортное для себя время, большей частью в разнородных стрессовых ситуациях. Тем не менее, Бог не возлагает на человека ничего сверх того, что тот может вынести, и потому лучшее, что можно сделать в такого рода обстоятельствах. Прежде всего, остановить собственную суету, всплывающую из бессознательных уровней внутренней конфликтной неупорядоченной психики и прорывающуюся в нее из коллективной психики, в которой так или иначе соучаствует каждый индивид. Остановив суету, необходимо, памятуя о том, что вседержитель не ошибается, без эмоций, уныния, либо бессмысленного восторга, воспринять то приходящее, что вранье было названо вектором состояния. После этого необходимо вспомнить, как этот вектор состояния изменялся в прошлом в течение по возможности наиболее длительного срока времени на объемлющем его информационном фоне. Это даст видение картины взаимной вложенности частных процессов, и причинно-следственных связей в их совокупности, то есть взаимные связи лично-бытовой и царской информации обеих категорий – хорошо и плохо. Во всем этом необходимо выделить общее внешнее управление, а в нем попытаться выделить иерархически наивысшее – непосредственно исходящая от вседержителя, во всех без исключения случаях, поддерживающего то, что принадлежит категории «хорошо». Устраняя зло тем, что есть лучшего, метод «клин клином вышибают» не применяется, хотя его сторонникам попустительствует свыше, до срока, с целью вразумления и их самих, и окружающих памятуя об иерархически наивысшем управлении Вседержителя, всегда отвечающего на зов, обращенный к нему, попытаться решить прогнозную задачу многовариантного возможного течения событий. Бог дает доказательство своего бытия непосредственно каждому, отвечая молитве в соответствии с его смыслом, языком жизненных обстоятельств, которому необходимо быть внимательным, чтобы понять его в кавычках фразы. После этого следует либо подчиниться ходу процессов, приняв их течение как данность, либо, приняв на себя ответственность за вмешательство в их течение, оказать воздействие на их течение в соответствии со своим вектором целей в отношении всей совокупности частных процессов, описываемых вектором состояния. При этом главное увидеть милость иерархически наивысшего объемлющего управления Вседержителя, дабы свой вектор цели не был антагонистичен наивысшей милости, а свое вмешательство в течение взаимной вложенности процессов стало бы частичкой милости, не сомой иерархически наивысшим управлением. В этом случае и информационные потоки – иерархически наивысшего объемлющего управления будут необходимой помощью, а не препятствием в деятельности человека. Но даже следуя этому, тем не менее придется некоторое время терпеть бесстрастно, без суеты и эмоциональных срывов, дабы не пережигать понапрасну энергию в бессмысленности пока не прекратится последействие нравственно и этически обусловленных ошибок своего прошлого поведения, в которых обычно выражается либо непомерная самонадеянность индивидов, забывших о целостности и иерархичности мироздания и Всевышнему, либо выражается перекладывание ими предназначенных им свыше ответственности и забот на окружающих в том числе и на высших в объективной реальности. То есть это расплата за иждивенчество. Это касается дел как личных, так и коллективных, народных и общечеловеческих. «Ты правишь, но и тобой правят», – говорил Плутарх, историк, бывший по совместительству верховным жрецом Дельфийского оракула храма Аполлона. На своем индивидуальном месте в иерархии взаимной вложенности управления социальных и внесоциальных структур лучше правит с собой прежде всего тот, кто отличает иерархически наивысшее управление от внешнего или внутреннего наваждения и не препятствует высшему, а осознанно снизводит его волю вниз по контурам внутрисоциального управления, как милость. Ускоряя процесс перехода к человечности, делая его прямым восхождением, а не мучительной цепью падений, топтаний на месте и валяний во всевозможной грязи. Не говоря уж о том, что недостойно, располагая возможностями человека, сознательно уклониться от своего долга перед другими в объективной реальности продолжая оставаться человекообразным недолюдком и зная это. Но такое упорствование, признание о своем несоответствии уже занятому фактически положению, самоубийственно.